Часть первая. Сафари. И в каждой музыке – бах. И в каждом из нас – бог. Иосиф Бродский. Владимир Владимирович Путин. Экс-президент Российской Федерации. Путин выключил огромный экран стерео, тот бесшумно собрал изображение в яркую точку и погас. Бывший президент в очередной раз смотрел хронику. Смотрел, как он, молодой, быстрый, уверенный, встречается с премьер-министром Великобритании. «Я стар, я суперстар». Как в реликтовом анекдоте про Брежнева. «Бог мой, Кто сейчас помнит, кто такой Брежнев? Это уже что-то из области знаний об Александре Македонском, например. Хотя и Македонского никто сейчас не знает. «Владимир Владимирович, журналисты», — сказал селектор после вкрадчивого звякния. «Вот еще напасть». Корреспондентов Путин не слишком любил, в основном потому, что они спрашивали его о вещах, малопонятных и скучных, на его взгляд, кибертехнологиях, спутниковых системах слежения, новых разработках коров и неков. Всей этой ерундой Владимир Владимирович не пользовался и пользоваться не собирался. Хотя, конечно же, ходили слухи, что он давно уже напичкан хитроумными приспособлениями, потому и держится молодцом. Это было правдой. Нет, не приспособление, а то, что экс-президент держался молодцом. В его годы, а на планете людей подобного возраста, имелось не столь много. Путин плавал, бегал, катался на лыжах и регулярно появлялся на людях, не пропуская ни одного события, которое считал значительным. Он, правда, не любил улетать из Новой Москвы, что журналисты тут же обозвали стратофобией, Какая как, к черту фобия! Просто лень и все. Но им ты не скажешь. Владимир Владимирович. С легкой укоризной напомнил селектор. Задумался. Черт. Э, пусть войдут. Принесите что-нибудь э, прохладительное. Распорядился Путин. На сей раз он сделал исключение. Потому что журналисты были из Асахи и US News and World Report. Изданий, которые Владимир Владимирович ценил и регулярно читал. К тому же они клетвенно обещали не спрашивать ничего о кибернетике. Тяжелая дверь из натурального дуба отворилась. И в кабинет вошли двое журналистов в сопровождении секретаря. Оба оказались японцами в одинаковых белых костюмах, в одинаковых очках. «Только японцы и носят сейчас очки», — подумал Владимир Владимирович, жестом приглашая сесть. Японцы коротко поклонились, синхронно вынули микродиктофоны и положили на стол. Секретарь поставил поднос с разноцветными баллончиками и удалился. Кейдза Мораяма, Асахи». Представился первый японец. «Масаси, ну да. US News and World Report». Представился второй. «Очень э, приятно», — кивнул Путин. Э, «Как вам удобнее вести беседу?» «Если не возражаете, мы будем задавать вопросы по очереди». Мягко предложил первый. Он говорил по-русски очень хорошо, даже без свойственного японцам «р» вместо «л». — Как вам угодно. Японец наклонил голову, давая понять коллеге, что теперь его очередь. — Для начала позвольте передать вам привет и наилучшее пожелание от господина Идзумо, председателя Куносири Томино Кай, Общества изучения Камчатки, — церемонно сказал представитель Асахи. Владимир Владимирович понятия не имел, кто такой господин Идзума, и что их связывает или связывало в прошлом, но сердечно поблагодарил. Мой первый вопрос таков. Что вы, господин Путин, думаете об африканской войне? Мураяма сделал едва заметное движение рукой, включив диктофон. Предвижу ваш второй вопрос, опристекающий из первого. «Как я расцениваю участие в конфликтах десятков тысяч российских наемников? Улыбнулся Владимир Владимирович. Мураяма развел руками. Угадали, мол». «Так вот, я не могу сказать, что мне это нравится. Я неоднократно выступал в наших средствах массовой информации, и вы знаете мою позицию. Однако я не в силах влиять на решения нашего правительства, и тем более на желание граждан зарабатывать на жизнь таким образом». К тому же, в качестве наемников в Африке воюют не только русские, но и итальянцы, американцы, немцы, поляки, армяне, казахи, испанцы, датчане. «Но японцы, к примеру, не воюют!» — Тишейший вставил нода. Э, «Согласен с вами». Владимир Владимирович улыбнулся своими тонкими губами. «Не воюют. Только поставляют оружие и технологии. Но вернемся к наемникам из России». Я полагаю, сегодняшняя политическая и экономическая ситуация в стране толкает определенную часть молодых людей на поиски приключений и дополнительных заработков. Африканские вербовщики работают на очень высоком уровне, достаточно посмотреть рекламные ролики. А какие-либо запреты попросту невозможны. Ситуация, конечно, малоприятная, но ничего сделать нельзя. «Как вы думаете?» «Правдивы ли слухи об участии в войне так называемых искусственных интеллектов?» — осведомился Нода. «Вопрос из области кибернетики», — шутливо погрозил пальцем Путин. «Пока это только слухи. Я никак не могу комментировать. Скажу только, что не хотелось бы этому верить. Иначе мы придем Страшно подумать, к чему мы придем. Мураяма. Владимир Владимирович. Вас называют главным консультантом российских спецслужб. Это соответствует действительности. Без лишней скромности скажу, что обладаю большим опытом. И в том, что ко мне иногда обращаются за консультациями нашей спецслужбы, ничего необычного не вижу. Вы можете привести пример? Не могу. Владимир Владимирович снова улыбнулся. Японцы помолчали, потом Нода спросил. Как вы оцениваете последние шаги Кабинета министров России? Никак. Все так же улыбаясь, сказал Владимир Владимирович. Это трудно назвать шагами. Это топтание на месте. Я давно уже перестал давать оценки деяниям российского руководства. Обидно, что все построенное нами так быстро разрушили. Многие склонны называть это не разрушением, а перестройкой. Был такой термин в конце прошлого века. Теперь Путин не улыбался. К счастью, он забылся. Еще лет тридцать назад он считался едва ли не ругательным. Снова нода. Что вы делаете на посту президента вашего фонда? Помогаю ветеранам войны. Для этого, собственно, и был создан фонд. «Почему вы отказываетесь участвовать в молодежных программах?» «В каких? Виртуальное обучение? Так называемая имплантация библиотек? Или новый олимпийский резерв?» «Извините, я не люблю, когда из людей, а тем более из детей, делают роботов». «Кибергов» — уклончиво поправил нода. «Роботов» — Жестко поправил Владимир Владимирович. Я не собираюсь выделять на это средства. Пусть Министерство образования подкупают кибернетические корпорации. и Я же вижу перед собой и фондом другие цели. Следовательно, вас правильно называют консерватором. Называйте меня как угодно. В моем возрасте, поверьте, это не так уж важно. Во время попытки военного переворота в России вы поддерживали чистых? Мураяма прищурил и без того узкие глаза за стеклами очков. Я никого не поддерживал. Я сидел вот здесь, на этом диване, и пил чай. С тортом. Э, замечательный шоколадный торт. Если честно, мне было все равно, потому что я не верил ни тем, ни другим. Кстати, в моё окно стреляли из снайперской винтовки, судя по всему, из соседнего дома. У меня специальные стекла. Японские, между прочим. Так что я не пострадал. Но сам факт радует. С моим существованием все еще считаются. «Вы так думаете?» В голосе Нуды смешились сомнения и интерес. И я в этом уверен. И служебной записки председателя комиссии по надзору майора службы Тьюринга Марихсея Мусаси. Направление... Головная штаб-квартира службы Тьюринга. Центр управления системами космической обороны. СУКО. Сегодня, 19 октября 2082 года, в орбитальной системе антиастероидной защиты, ОСААС, зафиксирован 10 сбой, во время которого системы управления спутниками были полностью неуправляемыми. Зачеркнуто. Неподконтрольный персоналу. В ходе оперативных действий было выяснено, что неполадки связаны с контурами управляющего ИСКИНа. Тестирование не вывело аномалий. Сам ИСКИН не может дать точных ответов на вопросы, связанные с происшествием, зачеркнуто инцидентом. В структуре его памяти обнаружена 10 лакуна, соответствующая по параметрам времени сбоя. Возможная причина неполадок, Работы, проводимые бригады электриков. Прошу разрешение на служебное расследование в секторе А-97. Раздел «Персонал». Последствия по классу «Специал» не обнаружено. Прошу обязательного анализа «Специал Омега».